Ла-Эннека, автором которого был Лартуа. Он коснулся даже его докторской диссертации о заболеваниях превратника желудка. Но не стал ее подробно разбирать, а лишь оценил как важный вклад в благородную науку врачевания. Новоиспеченный академик холеной рукой приглаживал свою седую шевелюру. Часть девятая. Лартуа с сожалением снял шпагу и мундир. Он бы охотно не снимал их всю жизнь. Себе в утешение он подсчитал, что в среднем при десяти ежегодных церемониях ему предстоит еще надевать мундир по меньшей мере раз сто, а то и все 150. Его отец умер в семидесяти лет, мать – семидесяти девяти. Он пригласил десяток друзей на обед в отдельный кабинет ресторана Рид. Все они снова и снова восхищались элегантностью его мундира. Надо сказать, что это обстоятельство подчеркивали в своих кратких отчетах о церемонии и вечерней газеты, где мелькали выражения «светло-зеленый мундир профессора Лартуа, профессор Лартуа истинный Дэнди Академии». «Видите ли, — говорил Лартуа, усаживаясь за стол, — у меня было два выхода, или приобрести мундир покойного коллеги, Таким удовольствием употреблял он теперь термин «коллега», говоря о тех, кто входил в храм славы Франции, созданной еще при Решилье. Или же заказать себе новый. Носить одежду с чужого плеча не слишком приятно, особенно если умерший не близкий ваш друг. Ах, если бы это был мундир бедняги Жана, продолжал он, повернувшись к госпоже Этерлен, которая, как и Симон, находилась в числе приглашенных. Правда, у нас с Жаном были разные фигуры, и тогда я сказал себе, к черту скупость, ведь для Академии я, в сущности, еще юноша, закажем же себе новый мундир. Он говорил несколько громче, чем обычно, ибо никак не мог избавиться от ораторского тона, которым произносил свое вступительное слово. Обед по случаю какого-нибудь счастливого события, как, впрочем, и в дни рождения, и Нового года, обычно дает повод для горьких размышлений. Тот, кто получил премию в консерватории или кубок на теннисных состязаниях, кто был избран в парламент, либо в академию, редко может провести этот вечер среди тех, кого он хочет видеть. На него всегда обрушивается поток преувеличенных любезностей. Замечая вокруг чрезмерно сияющие лица, триумфатор с задумчивым видом пьет свое шампанское. А когда он решает пригласить сразу всех, и своих родственников, и родственников жены, и старых, необыкновенно обидчивых друзей, любовницу мужа, любовницы новых приятелей, то видит вокруг себя одни лишь каменные лица. Для Лартуа не существовало проблемы такого рода. Всю его родню составляла сестра, старая дева, которая жила в Провене и не сочла нужным приехать в Париж. У него не было ни жены, ни детей, а смерть уже избавила его от большинства друзей молодости. Что касается любовниц, то они слишком мало значили для него в этот период, когда единственной его страстью стала Академия. Вот почему Лартуа имел все основания просто бездумно наслаждаться своим успехом. Все говорили только о нем, о его речи, об ответном слове, да и сам он чувствовал себя вправе ни о чем ином не говорить, кроме собственной персоны. Жером Бареру, у которого на накрахмаленная манишка топорщилась под бородой, а губы лоснились от соуса, кричал, а знаете, что он будет делать нынче вечером, после такого дня, читать Евангелие на греческом? «Если бы это было известно заранее, Эмиль, подбавила Фемиама, жена-историка, особо с лошадиным лицом, у которой при разговоре обнажались огромные бледные десна, я уверена, вы были бы избраны в первом же туре». Лартуа почувствовал, что его радость дала первую трещину. «Да, — подумал он, — очень скоро я возьму в руки Евангелие, потому что, читая по-гречески, И я ни о чем не думаю. Перед его глазами мелькнул черный рукав метр Дотеля, разливавшего Бургундское. Латуа слышал голос Симонов. Небесный шепот Мари и Клен Этерлин и страстные выкриги полупомешанной княгини Тоццы, несмотря на свои пятьдесят четыре года и морщинистое лицо, она столь пылко взирала на мужчин, что приводила их в смущение. Все они скоро уйдут и оставят его одного. Его страшила минута, когда он снова окажется в одиночестве, в тишине своей квартиры на авеню иены, отделенной плотно закрытыми дверями от погрузившегося в сон огромного улья, населенного дружными семьями и влюбленными парочками. В обычные дни это его мало трогало, напротив... Ему зачастую даже нравилось оставаться наедине с собственным отражением в зеркале. Но в этот вечер